Глава седьмая. Все карты на стол. Значит, он твой близкий друг. Валевская обернулась, услышав этот вопрос. Её превозило в недоумение поведение Маэля, который задавал столь тривиальные вопросы и при этом честил пистолет и кобуру на поясе. Он разобрал и смазал оружие, проверил патроны так спокойно и обыденно, будто выполнял бытовую обязанность. при этом ему хватало безопасности расспрашивать о личной жизни Анны Марии. Она отложила два складных ножа в сторону и уставилась на мужчину. "Да, так и есть. Какие-то проблемы?" Сзади подошёл Кайле, Зелавид обвзял Валевскую за бёдро и стал повязывать ей пояс с оборудованием. Она чуть дёрнулась, но важности не потеряла, продолжала стоять, гордо вскинув подбородок. Женщины и мужчины не могут дружить. Такой дружбы не существует, ухмыльнулся Маильян. Это почему же? спросила Анна Мария. Женщины может и дружат с мужчинами, но мужчинами с женщинами нет. Любое дружеское общение женщины и мужчины, созданное им только из личного интереса и желания зайти чуть дальше, чем невинные разговоры, это не правда, категорично заявила Валевская, забирая волосы в хвост. Правда, правда, дорогуша, продолжал Майэль, застёгивая чёрную куртку. Ни один мужчина в мире не уделяет девушке внимания просто так, из дружеских побуждений. Нам это просто не интересно. Анна Мария улыбнулась, тоже накинула на себя куртку, но застегнула её лишь наполовину. Конечно, при одном условии: если этот мужчина не гей, конечно. Майэль замер, собираясь застегнуть на запястье часы. Он перевёл удивлённый взгляд на девушку. Северин Гей Валевская в ответ лишь пожала плечами и похлопала по плечу в знак благодарности Кайле, когда тот закончил с её снаряжением. В городе царили сумрак и тишина. Все четверо, то есть Наимаэль, Анна Мария и Кай, закончили подготовку и собрались в центре студии, одетые в чёрные майки, куртки и джинсы, исключая Валевскую, которая предпочла ласины. удобные ботинки. У каждого были на руках перчатки, а на поясе оборудование настроенное и уже включённое: специальные часы, наушники с микрофоном, датчики и портативные устройства. Был у каждого члена банды и скромный запас оружия на всякий случай или, проще говоря, план Б. За столом сидел Кристиан, их координатор, хакер и программист. В студии он появлялся редко, обычно он или учился, или работал из дома. Его русые волосы торчали в разные стороны, а тёмные спокойные глаза следили за данными на нескольких мониторах. Мигали карты камер наблюдения, рядом лежала рация, настроенная на полицейский канал, и вторая на личные частоты группы. На вид Валевская не дала бы парню больше 16, хотя на деле ему было 19. В любом случае, он ещё совсем молодой. Странно, что Анна Мария так говорит о нём. учитывая, что ей самой через месяц стукнет двадцать. Но чувствовала она себя на все тридцать. «Всё сложил?» — спросил Най, застёгивая чёрную сумку. «Да», — ответил Кайли, их главный инженер. «Паяльник, дрель, азот, прослушка». «Стоп-стоп! Дрель и азот?» — нахмурился Най. «Это для сейфа?» — Майль кивнул, забрав сумку из рук Ная. «Там сейф новой серии». Придётся пробивать его дрелью и открывать на слух. Наушники внутри вместе с прослушкой, как я и сказал, спокойно сказал Кай и направился к двери. Крестьянин, не глядя, помахал им, продолжая следить за несколькими мониторами сразу. Всем удачи, волчата, усмехнулся он. Сделаем как обычно, всё по высшему разряду. Ладно. Увалевская захватила дух. Это всё правда. Она не в танцклассе, не пытается поднять ногу ещё выше и не выслушивает от портнихи, что ещё сантиметр с бёдер стоило бы убрать. Она в студии в центре Марселя, готовится к первой в жизни преступной операции бок о бок с опасной группировкой, обменивается колкостями с самым разыскиваемым в Европе вором. Вместо очередных пустых разговоров она обсуждает модели камер наблюдения и как лучше вырубить охранника. Вместо привычной ненависти она чувствовала смятение. Всё вокруг изменилось настолько, что даже приключение Элли, которое прилетело в изумрудный город на чёртовом торнадо, было рутиной в сравнении с тем, что творилось с Анной и Марией. Любая другая бы уже испугалась и сбежала, но некоторые причины не давали Валевской этого сделать. Во-первых, она ненавидела свою прошлую жизнь так, что не передать словами, во-вторых, она не могла Если она сбежит, её просто убьют. В третьих, она чувствовала, что ей это нравится, это именно то, что нужно и чего она всегда хотела. Валевская первая вышла из студии, деловито распахнув дверь и зашагала к лифту. Найка и Леимаэль последовали за ней. Операция началась. По радио тихо играла песня старого доброго Билли Айдыла. Ритм которой на его стуке колкастёжками пальцев по рулю машины. Она была припаркована в проулке между двумя домами, спрятанная в темноте и тишине пятничной ночи. Зелёными глазами Наи смотрел куда-то вдаль, покусывая губу и сильно задумавшись. Спину он обычно держал ровно, но сейчас сидел сутулившись, навалившись грудью на руль. Он считал секунды. "Долго ещё?" спросил он, казалось бы, в пустоту. Ещё минуту. Кай через портативник подключается к системе сигнализации. Кристиан быстро хакнет её, а я вскрою дверь, отозвался в наушнике Маэль. В 300 м находились Маэль, Анри и Кай. Последний возился с дверью и маленьким складным ноутбуком, пока первые двое вынимали и настраивали оборудование. Маэль вынул небольшой чемоданчик, поставил рядом. А потом продолжил рыться в сумке, пытаясь найти все части разобранной борфрезы, специальные штуки для взлома замков. "Зачем так много?" нахмурилась Анрия. "Потому что здесь стоят и врезной, и накладные замки. Их нужно вскрыть, а не взломать. Для этого потребуется куда больше оборудования", ответил Кай, прикрепив портативник к щиту, от которого шли провода сигнализации. Таким образом он связал локальную сеть Кристиана с закрытой сетью магазина с ограниченным доступом. Кристиан в студии тут же подключился и занялся разблокировкой сигнализации. «Вскрыть, но не взломать. Какая разница между взломом замка и его вскрытием?» спросила Валевская. «Большая милочка», — сказал Маэль. «Нам нужно вскрыть замок, то есть найти способ его открыть, не повредив. А взломать замок — это уже открыть при помощи разрушающих методов». «Замок теряет работоспособность и даёт знать, что кто-то вломился внутрь». «А знаешь, что дерьмово?» — добавил Кай. «Здесь стоят два замка, и оба не просто кодовые, но и цилиндровые с комбинированными механизмами сложности». Мэль Ян нахмурился, видимо, испытывая негодование, но Анна-Мария пока ничего толком не могла понять из того, что они говорили. «Какие механизмы? Что за типы замков?» Она прекрасно разбиралась в белом вене, в терминах балета, в старом американском кино и в литературе. Взломами замков ей не доводилось заниматься. Но это пока. Валевская была уверена, что всё впереди. Эта мысль подарила воодушевление. Сейчас она словно билась о толстую стену, за которой был новый интересный мир, неизвестный и чужой, а за спиной старая жизнь. Поэтому она хотела всё узнать и всё увидеть. Даже если это нудная лекция о типах замков. Мы со вскрытием провозимся дольше, чем с сейфом. Может, ну их и все замки. Взломаем и всё, предложил Маэль, глянув из-коса на Кая. Заметят же, отвесил тот. Заметят. Когда обнаружат пропажу херовых килограммов бриллиантов и алмазов, чёрт побери, выругался в наушнике Най, который до этого просто слушал разговор. Ломайся уже и беритесь за дело. Ночь не резиновая, а в преддверии праздников эта ювелирка открывается раньше обычного, часов в семь утра. Значит, охрана и консультанты будут не позже шести. У нас едва ли есть четыре-пять часов на всё». Нейли Ман порой был как холодный душ для всех. Когда кто-то ленился, тянул время или топтался на месте, слова Ная действовали будто подзатыльник, который сразу помогал появиться энтузиазму. Удивляться нечему. Типичный организованный немец предпочитает делать всё быстро, чётко и по высшему разряду. И на этот раз он тоже подгонял своих коллег, с трудом выдерживая их медлительность. Он прав, отозвался Кристиан. По полицейской частоте передали, что через 9 1/2 минут по вашей улице проедет патруль. Заметят в переулке, точно заподозрят и повяжут. Ломайте дверь и быстро внутрь. Я уже хакнул сигнализацию. Наши сети синхронизировались. Мой Ильян решительно взял бур фрезу и надел очки. Кайли и Андреа отошли от двери на пару шагов, перед тем как Сантана начал ломать замок. Слов нет, как это стрёмно, вздохнул в наушнике Най. И непрофессионально. Кайли стоял, прислонившись к двери склада, которую они только что взломали, чтобы войти внутрь. В помещении было тихо и темно. Свет падал лишь сквозь окна с улицы. В темноте едва угадывались очертания диванчиков, витрин, столов. Было так тихо и семно, будто днём люди не толпились у этих витрин и не оставляли здесь огромных сумм. Напротив стоял Майл и сжимал в руке маленькую использованную домовую шашку. Он прикусил губу, сосредоточенно уставившись в пол, и пытался придумать, что делать дальше. Что случилось? спросила Анна Мария. И зачем вы напустили дым в VIP-зал? Кайлес схватил Валевскую за плечо и подошёл к входу в VIP-зал. У двери он остановился, откнул пальцем в пустую чёрную комнату и включил фонарик. Луч искусственного света пронзил темноту. Внутри ещё были лёгкие остатки дыма от дымовой шашки. Присмотрись, строго скомандовал Кай. Видишь едва заметные тонкие лучики через всю комнату. Валевская разглядывала тёмное помещение. Сначала она ничего не увидела, но спустя несколько секунд поняла, о чём говорит Кайли. Благодаря дыму в комнате, которую Кай освещал фонарём, можно было увидеть тоненькие, словно ниточки, лучи, которые шли от стены до стены на разных расстояниях от пола. Они то появлялись, то исчезали. «И что это?» — спросила Анна-Мария. «Это, моя дорогая, сигнализация вида Лазер Лайн, модель неизвестная». «Та самая, которая нам теперь всё испортит», — ответил вместо него по рации Най. «Ничего она не испортит», — злобно рявкнул Сантана. «Ты же прекрасно знаешь, лазерную сигнализацию трудно опознать. Я мог догадаться только по панели управления, которая висит на другой стороне комнаты». «И почему же не догадался?» — спросил Най. «Он подумал, это звуковые датчики», — пробормотал Кайли. Най, сидявший в машине, зарылся лицом в ладони, устало вздохнул и просинул: "Господи. Что такое звуковые датчики?" спросила Валевская, которая вообще ничего не понимала. "Это датчики, реагирующие на звук. Есть определённый порог шума. Если его превысить, сработает сигнализация. Так что шуметь нельзя. Потом будешь её учить", воскликнул Най. "Какого хрена нам теперь делать?" Хорошо, что Кай додумался использовать дымовую шашку. Иначе бы уже повязали давно. Кай лед поджёг губы, несколько секунд рассматривал VIP-комнату, а потом махнул рукой. Я разберусь с этим. Он достал из чёрного рюкзака какие-то приборы. Анна Мария осталась стоять посреди главного зала магазина, в тревоге обняв себя за плечи. Она надеялась, что сегодня всё поменяется, что этот день предопределён свыше. что он решит всё и откроет ей новую страницу её жизни. Но словно нарочно привлекая к себе несчастья и неудачи, Волевская здесь потерпела крах, а вместе с ней и самая разыскиваемая группировка в Европе. Неужели ей не суждено вырваться из этой серой калеи? Она так и будет танцевать, пока не зададут нервы или стопы пополам не переломятся. Прямо как злобная мачеха из сказок, бросив в грім которую в наказание заставили до смерти танцевать в раскалённых туфлях. Чем же Анна Мария провинилась, какую сучку отравила яблоком в прошлой жизни? Что она должна сделать и чем пожертвовать, чтобы всё пошло как надо? Сжав губы, она напряжённо уставилась в чёрный пол, словно залятая идёктем, и поёжилась. Появилось отвратительное чувство полной обречённости. Чего загрустила красатуля? Спросил у самого её хамелеон, подойдя к ней сзади. Анна Мария вздрогнула и обернулась. Сегодня от него пахло Adicalonum Invictus, парфюм для победителей, флакон выполнен в форме кубка. При других обстоятельствах Валевская бы непременно закатила глаза и высмеяла это, но не сейчас. Она так резко отвернулась, что хлеснула Маэляна волосами по лицу, от чего он зажмурился и сморщился. Потирая щёку, он уставился на девушку блестящими серыми глазами. «Не понимаю, что происходит», — честно сказала Анна-Мария. Маэль кивнул и подошёл ближе. «Я объясню. Лазер-лайн — вид сигнализации, похожий на киношные. Такие красные лучи через всю комнату. Если их заденешь, тебе крышка. Понять, что установлена именно такая сигнализация, можно только по панели управления». Поэтому Кайли носит на такой случай дымовые шашки. Плотный газ позволяет увидеть эти бесцветные лучи. Таким образом мы можем понять, есть ли скрытая сигнализация. Она есть. И теперь у нас проблема. Её надо вырубить. Валевская кивала по мере осознания информации. А, то есть теперь надо как-то оказаться на другой стороне веб-зала, чтобы вырубить сигнализацию, спросила она. "Именно", кивнул Майл. "Как сейчас установит в зале синий или зелёный свет, при котором проявляется красный цвет лучей, и мы сможем видеть, где именно они есть. Если их много по всей комнате, мы не сможем пройти, придётся всё сворачивать". Майл говорил серьёзно, Анна Мария понимала, что ему уже не до шуток, и что решающий момент близко. Внутри снова подняло голову сомнение. Это шанс испортить операцию. оказаться рядом с этими лучами, нарочно задеть их и вызвать таким образом полицию. Группировку, унизившую Валевскую и сорвавшую премьеру, повяжет Интерпол. Анна-Мария отомстит, но вот вопрос. А надо ли это делать? Разве не лучше последовать манящему обещанию Мэйля всё изменить и научиться жить заново? Валевская тяжело вздохнула. Сложно. по крайней мере для её мозгов, которые она признаться давно не использовала так интенсивно, как в последние дни, и которые отчаянно не хотели работать, потому что вокруг происходило чёрт знает что. Алло, мадмуазель, вдруг произнёс Маэль, помахав рукой перед глазами у Анны Марии. Есть кто дома? Моргнув, Валевская вскинула брови. Что? Кай проявил лучи. Теперь мы с тобой должны их обойти. чтобы добраться до панели управления и до сейфа. «Мы с тобой?» «Зачем?» — искренне удивилась Анрия. «А ты думала, будешь сидеть, сложив свои славные ножки?» «Нетушки», — ухмыльнулся Маэль. «Ты мне на той стороне нужна?» Сантана направился к веб-залу, в Олевское следом. Они остановились на пороге, комната была освещена синим светом, и лазерные лучи теперь стало хорошо видно. Казалось, они пришли на какую-то вечеринку, яркий голубой свет освещал их лица, а в зрачках отражались красные нити. Лазеры. Они изрезали комнату вдоль и поперёк. Чтобы их обойти, нужно было либо быть змеёй, либо избавиться от позвоночника. Где-то пришлось бы очень высоко прыгнуть, где-то невероятно изогнуться. У Анны-Марии мелькнула мысль. «Ничего не выйдет. Сейчас Маэль должен будет отказаться от этой затеи». Нормально, махнул он рукой. Сейчас проберёмся. Он скинул куртку, и Анна Мария увидела на его крепких плечах в чёрной кофте кобуру с оружием. Лазерные лучи тянулись от самого порога вглубь помещения. Майл нагнулся, поднял ногу и перешагнул два луча. Он проделал это быстро и ловко, кажется, совсем не боясь сигнализации. Анри отаращилась на него как на больного чумой. А ты чего стоишь? спросил Кайли спокойно. Он один не справится. Да это безумие, воскликнула Валевская. Их там сотни, это провальная затея, сказала девушка, которая может летать. Улыбнулся Кай. Ты же балерина. Ты просто нагибаешь гравитацию каждый день. Нет? Разве тебе стоит бояться каких-то лазерных лучей? Его улыбка показалась Анне Марии безумно красивой и воодушевляющей. Впервые в жизни от неё ничего не требовалось сверх её усилий, нужно было всего лишь сделать то, что она может и хорошо умеет. При этом Кай без сомнений был уверен, что Анна Мария сумеет. Он надеялся на неё. Доселе незнакомое чувство овладело ею. Она сделала два простых прыжка, три наклона с парочкой плие, и ловко оказалась на пять шагов впереди Маэля, который начал раньше неё. Он захлопал глазами, заметив, как легко Валевская дался этот манёвр. Она усмехнулась и пожала плечами. "А вы дурой меня назвали, когда я лосины надела? В них удобнее", пояснила она, шлёпнув себя по заднице. Майл улыбнулся и стал медленно пробираться через лучи. Кай стоял у порога комнаты, наблюдая за ними, а также изредка поглядывая в портативный компьютер. Там у нас слеживал показатели датчиков и приборов, установленных в магазине. следил за громкостью звуков, которые они издавали, чтобы не превысить определённый порог. Если такое случится, сработает сигнализация, ориентированная на звук. Ну что, сработались? раздался голос Кристина в наушнике Кайли. Если подцепятся, это будет стоить нам операции, если не свободы. С чего бы им цепаться? возразил Кай. Маэль сам её притащил. Нравится, может быть. Послышался напряжённый вздох. Это Кристиан сидел в студии, наблюдал за обстановкой и отслеживал передвижение пяти ближайших патрулей. Может показаться, что ему сейчас было проще всех, раз он вдали от места операции, и его всё происходящее почти никак не касается. Но беспокоился он абсолютно так же, как Най, Кайли, Мэйль и Андрея, находящиеся в ювелирном. «Ты забыл, почему настолько четверо?» — спросил Крис. Маэля никто не выдерживает больше недели. Или он сам придирается, и заканчивается сотрудничество. Стало бы с этим разберётся девчонка, спокойно парировал Кай. Она не просто какая-то там с улицы, стоящий экземпляр. Может, она и окажется тем хлыстом, с помощью которого можно приструнить Маэлиена. Кристиан удивлённо вскинул брови, прижав наушник плотнее к уху. Может, он вышел из строя, и парню только показалось, что самый главный сноп и молчун сказал такое. Каэли Нордан, циничный британец, признавал только правду, четкие действия и рациональность, скептически воспринимал роль женщин в деле, наверное, даже был сексистом. Но, по всей видимости, Валевская ему приглянулась. Тем временем у Мэйли возникла проблема. Они с Андрея оказались в очень стеснённых обстоятельствах, замерли в месте, где лазерные лучи пересекались, и было непонятно, что делать. Красные линии заполнили пространство, и загнуться, чтобы обойти их, было очень-очень тяжело. Маэль напряжённо прикусил губу и осматривался, ища где бы проскользнуть. Хуже всего было то, что ближе к противоположной стене зала лазерные линии сигнализации двигались. Как в чёрто вам кино про Джей-Би, выругался он. Но я из Испании, и моя фамилия вовсе не Бонд. Вы в тупике, спросили одновременно Кайлена и Кристиан. Анна Мария, стоящая рядом с Маэлем, вновь ощутила горечь разочарования, разглядывая перекрещивающиеся лучи. Но это одновременно был и её шанс, быть может, стоит уже решить, в чью сторону она выбирает. У лобася ничего не получается. «Не знак ли это, что пора отомстить им и выйти из игры?» Сантана, разглядывая зал, сумел прийти лишь к одному выводу. «Весь ход операции теперь зависит только от неё. Только Анна-Мария сможет проскользнуть здесь и прикрепить портативник к панели управления». Валевская, широко раскрыв глаза от шока и испуга, бросила дикий взгляд на Маэля. «Что?» «Звёздочка?» — хмуро обратился к ней Сантана. Только себе под силу ловко обойти все лучи и оказаться на той стороне. Есть стало так страшно, что подступила тошнота. Анна Мария глубоко вздохнула и попыталась успокоиться, пришло время выбирать сторону. О'кей, пусть она разберётся с этим, сказал Наи, сидявший в машине у ювелирного. Надеюсь, без глупостей. Парни затаили дыхание, они уже знали холодную мстительную натуру Валевской. И каждый догадался, что с её стороны можно было ожидать ножа в спину, и в принципе даже заслужено. Но они пошли на риск, доверяя чутью Маэля. Теперь настал тот самый момент, когда они узнают, насколько хороша интуиция их главаря. Ошибся он, доверившись их бывшей жертве, или сделал ценный вклад? Очень тяжело было предугадать ход мысли и действия Маэля, он был совершенно непредсказуем, словно безумец или гений. И Маэль знал, что момент настал. Он видел сомнения в волчьих голубых глазах Анны Марии, которая в нерешительности смотрела то на лучи, то в пол. Было видно, что балерина делает тяжкий выбор. Сантана был уверен, что его обязанностью будет помочь ей. Он вытащил из уха передатчик, с помощью которого связывался с группой, а потом проделал то же самое с передатчиком в Олевской. Они смотрели друг на друга — Имаэль положил ей в руку маленький чёрный наушник. Послушай меня, Анна Мария, тихо произнё он. Только меня. Забудь о том, что здесь есть кто-то ещё. Сантана присел на корточки и потянул за руку Валевскую, чтобы она присела рядом с ним. Под ярким светом красного и синего они скрылись в приглушённом сумраке стоящего у самого пола. Все звуки вокруг померкли. и густое полотно тишины окутало пару, оставив их наедине. Анна-Мария взволнованно смотрела в серые глаза Маэля, чувствуя себя беспомощной сейчас. Её терзал страх, беспокойство и растерянность. Она никак не могла сделать выбор, находилась чётко посередине между вариантами «Я изменю свою жизнь, начав заново, и я защищу свою честь, отомстив им». В голубых глазах было видно это сомнение. Маэль погладил девушку по плечу, а потом по щеке, вложив в этот жест всю нежность. "Я знаю, что у тебя в голове", вздохнул он. "И я верю, что ты сделаешь верный выбор. Выбор в пользу свободы, удовольствий, новой жизни. Я верю, что ты не вернёшься к своей замкнутой стене навести и отчуждению. Ты умная". Он взял Анну Марию за подбородок и добавил: "И ты нужна мне". Валевская подавленно сглотнула, ощутив дрожь во всём теле. Казалось, её знобило. Если я сделаю это, я могу потерять всё, честно прошептала она. Что значит твоё всё? вскинул брови Сантана. Всё это ненавистная труп па серой будни, чувство злости, усталости и бешенства, пустая тарелка на завтрак, обед и ужин, одиночество, фрустрация. и их взгляды встретились. «Не кажется ли тебе, что это всё отравляет себе жизнь? Что это нужно потерять?» Настойчиво продолжал Маэль. «Не будь трусливой, ты же сильная. Найди в себе смелость оставить всё привычное. Я помогу». Маэль поднялся на ноги, протянул Валевской руку, она робко взяла её, ощутив, как горячие сильные пальцы сжали её ладонь и потянули на себя. Поднявшись, Валевская попыталась собраться с мыслями, разглядывая лучи сигнализации. Надо. Надо это сделать.